Глава 42. Голубой костюм. «Василий Дмитриевич, можно к вам?» Дайнека заглянула в кабинет полковника Труфанова. «Здрасте!» Он ответил со своего места, не поднимая головы от бумаг. «Виделись! Мне очень нужно!» «Нужно? Это не здесь!» «Какой же вы всё-таки!» «Какой?» Труфанов поднял голову, нажал на какую-то клавишу. Дайнека услышала его голос у себя за спиной. «Почему без доклада?» «Это же ваша племянница!» — ответила секретарша. Он проворчал. «Втерлась в доверие? Ну, заходи!» Дайнека влетела в кабинет, как будто кто-то перерезал веревку, на которой ее держали. «У меня все сложилось!» — объявила она и села напротив Труфанова. Он спросил. «Жизнь удалась!» «Вы сегодня колючий!» «Будешь колючим!» — полковник резко отодвинул бумаги. «Ну, говори, что сложилось!» «Помните, я говорила, что Свиридова погибла случайно, попала под чужую раздачу?» «Помню. И что из этого следует?» «У вас есть время?» Он посмотрел на часы. «Времени, помойка, но дел еще больше». «И все-таки вы обязаны меня выслушать», — настаивала она. «Я долго думала, надо ли это рассказывать. Сведения, как у вас говорят, поступили из неофициального источника». «Уж не от того ли умного человека, которому ты отправила фотографию?» усмехнулся Труфанов. Дайнека оторопела. «Откуда вы знаете?» Он постучал пальцем по лбу. «Есть и у меня серое вещество!» «Кто бы поспорил?» Миролюбиво согласилась она. «И что этот человек тебе рассказал?» Он рассказал, что в начале 80-х, как раз в то время, когда в хранилище номер 20 поступали ящики со спецгрузом, в запасниках самых знаменитых музеев происходили хищения предметов искусства и подмены подлинников копиями. «Речь идёт о картинах?» — спросил Труфанов. «Не только. Это были ювелирные украшения, иконы, серебряная и золотая посуда, обеденные приборы, церковная утварь, портсигары, изделия Фаберже». Так заинтересовался Василий Дмитриевич. «Продолжай!» К хищениям был причастен генерал КГБ Киреев. Он фигурировал во всех уголовных делах, которые так ничем и не закончились. «Это потому, что он в них фигурировал», заметил Труфанов. «Сергей Вешкин», — дайнеков в полголоса пояснила, «наш осведомленный и умный человек утверждает, что в ящиках, которые отправляли в хранилище номер 20, были эти самые похищенные ценности». «Да ну!» Труфанов откинулся в кресле, и в его глазах заплясали весёлые чертики: «И ты с этим ко мне пришла? По-твоему, я верю в детские сказки?» «Подождите, я ещё не сказала самого главного. Олег Семёнович Роев, о котором мы говорили, был майором Комитета госбезопасности и приёмным сыном Киреева». «Этого генерала?» «Да!» После многозначительной паузы она заговорила снова. «Теперь про кольцо». «Неужели украдено?» — взбодрился Труфанов. «Это кольцо принадлежало княгине Волконской и хранилось в Петровском крупном музее. Специалисты опознали его по моим фотографиям». «Скажите, пожалуйста!» — он шлёпнул себя по коленке. «Похоже на правду. Если так, жаль, что всё пропало». «Об этом потом», — перебила Дайнека. «Сейчас я изложу свою версию. Понимаете, Роев был хранителем чьих-то сокровищ». Эту миссию на него возложили вместе с определенными обязательствами. Он, как сказал Вешкин, стал заложником ситуации. У него не должно было быть никаких связей, никакого общения. Он не должен был давать никаких объяснений. Когда я говорила со стариком Арзамасцевым, он характеризовал Роева как нелюдимого, крайне изолированного человека. Возможно, таким его характер и был. Но в большей степени, я думаю, такой была ситуация, в которую он угодил. «Вы только вдумайтесь, ему было всего тридцать четыре». Молодой мужчина мается в четырёх стенах гостиничного номера, подходит к окну и видит, как изо дня в день в сорок четвёртом кабинете идут репетиции. Видит красавицу Лену Свиридову, влюбляется в неё. Денека опустила глаза. Что было дальше, мы узнали из её дневника. «Ты думаешь, за ним следили?» — осторожно спросил Трофанов. А вы как думаете, даже у Сопелкина был куратор из КГБ? Здесь ты права. Неизвестно, кому принадлежали эти сокровища, одному человеку, группе лиц, целому обществу или какой-то партии. Но то, что эти люди обладали неограниченной властью, неоспоримо. Ну хорошо, согласился Василий Дмитриевич, а как ты все это пришьешь к убийству Свиридовой? Роев поддался чувствам и потерял голову, а вместе с ней контроль над собой. Его кураторам стало ясно, что это не просто интрижка, а серьёзные отношения. В школу пришёл некто и попытался запугать Елену Свиридову. Потом на неё написали Кляузу в горком комсомола. И только благодаря Михненкову Сверидовой удалось избежать позора. Екатерина Владимировна и её мать рассказывала, что в дом на госпитальной проник неизвестный мужчина, назвавший себя монтером. По этому адресу никогда не было телефона, но там встречались Свиридова с Роевым. Можно предположить, что в доме установили прослушку. Потом Свиридова забеременела, и они купили билеты в Сочи, пусть даже на разные рейсы. Всё это мгновенно стало известно хозяевам спецгруза, и они попытались защитить свои интересы. Дайнека горько вздохнула. Последней критической каплей стало колечко, которое Роев подарил Алёне. «Думаешь, он взял его оттуда?» «Уверена». Валерий Васильевич Рзамасцев рассказывал, как рабочий разбил ящик. Из него раскатились мелкие предметы. «Видно, не удержался, прихватил и подарил своей миленькой», сказал Труфанов. «Это не похоже на Роева», — проговорила Дайнека. «Его характеризуют как сдержанного и дисциплинированного человека. Но чего не сделает влюблённый мужчина? И ты считаешь, что это кольцо сыграло свою роль». Оно сыграла страшную роль. Свиридову убили из-за него. Но почему не трогают её мать? Василий Дмитриевич задал вопрос на засыпку. Кольцо всё ещё у неё. Екатерина Владимировна не знает, откуда оно. Дорожку к секретным ящикам больше не проложить. Это главное, она усмехнулась. Да и самих ящиков давно уже нет. Значит, Свиридова погибла из-за того, что её полюбил Роев? Он недооценил ситуацию, — кивнула Дайнека. — В большом городе, может, и прокатило бы, но только не здесь. — Но как они узнали про кольцо? — спросил Труфанов. Девчонка боялась матери и спрятала его в ванной. В тот день, когда Екатерина Владимировна нашла кольцо, она показала его соседке. И потом Роев мог его подарить в доме на госпитальной, а там установили прослушку. С этим ясно. Неясно другое. Кто убил девушку и куда спрятали тело? «И ещё куда делись сокровища», — дополнил список Дайнека. «Это меня волнует меньше всего», — отмахнулся Труфанов. «Да, мужика этого жалко». Пытался спасти ситуацию, но всё зря. Думаю, Роев понял, что Свиридова убили из-за него, поэтому и застрелился. «Записочка не сработала», — Василий Дмитриевич покачал головой. «Хорошо её помню. Маленькая такая, огрызок бумаги. Прощай навек». Надо же было придумать такие слова. Дайнека напомнила. Убийца вырвал их из роли Свиридовой. «С какой целью?» «Наверное, чтобы убедить Роева, что она от него сбежала. Это же подтвердил Геннадий Петрович». «Не вышло», — сказал Труфонов. «Роев не поверил. Видать, хорошо её знал». «Или слишком любил», — проронила Дайнека и тут же спросила. «Вам не сообщили, кто в КГБ был куратором Сапелкина? Завтра встречаюсь с одним человеком» деловито сообщил василий дмитриевич от него все узнаю ну что он посмотрел на часы конец рабочего дня должен идти у жены день рождения пожалуйста довезите меня до дома робко попросила дайнека идем василий дмитриевич взял фуражку и направился к двери племянница во дворе кораблевского дома кипела работа на лавках сушились шубы и пуховые одеяло на заборе висели плечики с верхней одеждой «Привожу тряпье в порядок», — сказала Надежда, прохаживая щеткой по ярко-голубому костюму. «Цвет, вырви глаз», — прокомментировала Дайнека и села на одеяло, постеленное поверх скамьи. «Чей это?» «Отцовский», — сердито сказала Надежда. «Сто лет в обед. Давно выбросить надо, но мать не дает. Говорит, это первый приличный костюм, который для него сшили на заказ в ателье». Она похлопала пиджак по плечу. «Сюда одной ваты пошло пять килограммов». Ткань очень яркая. Тогда во всём был дефицит. Тканей хороших не было. Сшили из того, что попалось. «Где мама?» — зевнула Дайнека. «Спит. Мы с ней походили немного. Устала. Я тоже пойду». «Кто же мешает?» — улыбнулась Надежда. Дайнека прошла в комнату, легла в постель и мгновенно уснула. «Людмила!» — мать тронула её за плечо. «Пойдём чаю попьём». Дайнека посмотрела на темные окна и поняла, что проспала часа три. «Только умойсь, сказала она. Стол накрыли в гостиной. Все уже там. Людмила Николаевна выкатилась из комнаты. Вскоре Дайнека тоже вышла к столу. «Прошу!» — Кораблёв выдвинул стол. «А мы как раз про концерт говорим», — поделилась Мария Егоровна. «Все наши в Доме культуры восхищались Сапелкиным». Дайнека покривила душой. «Да, он и вправду хорошо танцевал». «Тебе тоже понравилось?» — спросила Мария Егоровна мужа. Он отмахнулся. «Я не видел, ушел. ушёл». «Вы тоже там были?» — удивилась Дайнека. «Зашёл посмотреть, а когда ты позвонила и сказала, что доберёшься сама, сразу уехал». Витольф Николаевич допил последний глоток, взял газету и встал из-за стола. «Я в своём кабинете!» Скоро его шаги затихли на втором этаже. Дайнека взяла в руки кружку и отхлебнула чаю. «Просушили?» — спросила она, имея в виду одежду и одеяло. «Всё занесли в дом», — Надежда развернула конфетку. «Мы сегодня смеялись над отцовским костюмом, над тем голубым. Его пора выбросить». «Но нет!» — возмутилась Мария Егоровна. «Отец ещё вполне может его носить». «Он молью побит, весь выцвел», — с иронией в голосе сказала Надежда. «Неужели был ещё ярче?» — удивилась Дайнека. «Куда денешься? Другой ткани не было!» — вздохнула Мария Егоровна. «Из-за этого костюма его на работе голубцом называли!» «Голубчиком!» — уточнила Надежда. «Ты сама говорила, что из-за голубого костюма на работе его прозвали Голубчиком!» Дайнека поперхнулась, откашлялась и переспросила. «Как?» — Мария Егоровна, улыбаясь, кивнула. «Верно! Голубчиком!» Людмила Николаевна постучала дочери по спине. «Не подавилась?» «Нет, ничего», — Дайнека посмотрела на мать, потом перевела взгляд на часы. «Одиннадцать». «Ты куда-то уходишь?» — забеспокоилась Людмила Николаевна. «Нет», — поразмыслив, проговорила Дайнека. «Просто нужно позвонить одному человеку». «Уже поздно», — напомнила Мария Егоровна и стала собирать со стола посуду. «Подожду до завтра», Тихо — тихо-тихо проронила Дайнека.